Это была мразь, подонки-партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшиеся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздах, тип еще более темный, причастный к делу о самогона, но временно не привлеченный к ответу,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 Он был, наверное, главным зачинщиком. Теперь которые прочие слухай. Главное, втихаря, потаюхай. Ежели кто ушатнется, сябедничает. Видал Финку. Энтою Финкой выпущу кишки, понятно? Теперь нам ни туды, ни суды. Как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение.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 Слыхали братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золото, какое зельеце. За такого ли платиться? Разет человек, это порченный, блаженный, вроде как бы недоросток или скитник. Эття дам ржать, Тёрёшка. Ты что, зубы скалешь, садовский грех? Я тебе на зубки говориться, да.